Глава 42 Я шагнул на каменный пол подводной пещеры. Покачнулся, чуть не упал и сместился на пару шагов в сторону. Получилось. Моя третья трансгрессия. И опять успешно. Хотя с двенадцатым тарангом уже можно не обращать внимания на такие мелкие победы. Так, свеча. «Не отвлекаемся». Я развернулся на каблуках и замер. Пещера казалась пустой, но я в ней был не один. Из-за постамента со свечой медленно вышел рыцарь в плаще. Длинные рыжие волосы были стянуты в хвост. На мертвеца он походил разве что бледно-синим цветом лица. Довольно красивого лица, с правильными и тонкими чертами. «Сэр Мортогар». Произнес он приятным баритоном и медленно извлек меч из ножен. «Сэр Райхард!» — кивнул я и повторил его движение. Он стоял между мной и свечой. Должно быть, прекрасно понимал, зачем я здесь в такой тяжелый час. «Я вижу, вы твердо выбрали сторону». Мягким шагом он начал ко мне приближаться. Лезвие его меча смотрело мне в грудь и не дрожало. А мой меч, мой рыцарский трофей, немного потряхивало, и я сжал его обеими руками. «У меня только одна сторона», — сказал я, отступая. «Это я сам и те, кто мне дорог». «А как же клан?» «На клан земли мне так же не плевать», — кивнул я. Райхард наступал. Я пятился, стараясь двигаться кругом, поджидая момента, чтобы броситься к свече. «Клан огня, глупец!» – изменил тон Райхард. «Если бы не огонь, тебя бы здесь не было! Если бы не огонь, я не лишился бы дома, не потерял семью! Мне кажется, мы с огнем в расчете!» «В расчете с огнем?» – усмехнулся Райхард. «Так не бывает! Огонь – стихия, которая непрестанно требует жертв!» Но беда в том, что его нельзя уничтожить, не уничтожив весь мир. «Тогда чего ты боишься, гнилушка?» Улыбнулся я в ответ. «Стоит ли обнажать меч против такого ничтожества, как я?» Атаку Рейхарда я едва не проморгал. Он одним прыжком оказался рядом со мной. Каким-то чудом я успел скинуть меч, и сталь ударила в сталь. В руки удар отдался тяжело. Я поспешил отпрыгнуть, тяжело дыша. Настоящий бой один на один. Это не шутки. «Я не позволю тебе погасить свечу, владыка», — покачал головой Райхард. «Лучше отступись от этой идеи. Свеча — один из двух источников силы, питающих мир. Первый — вулкан Ергар. Если погаснет свеча, мир уже не спасти. Там твои пацаны сейчас мир спасают?» Кивнул я в какую-то сторону, предположительно в сторону Академии. Именно так. Это лишь один из необходимых этапов. Уничтожить клан воды и забрать трунические камни. Этот клан не сумеет возродиться никогда. А еще месть, царь Мортогар. Месть за то, что в день гибели Ирмиса шел дождь из ледяных стрел. Анимурут видел это, и его память стала нашей. потому что мы все живы благодаря нему». Райхард бросил быстрый взгляд на свечу. «Так вот оно как. В тот миг, когда Анимурут сгорел в своем дворце, здесь в подземелье загорелась свеча, и тысяча пар глаз, увидев это, вспыхнула огнем ненависти. Я видел это так ясно, как будто...» «Ты чувствуешь?» — сказал Райхард. «Это потому, что свеча питает и тебя тоже». «Можешь посмотреть на последние часы Ирмиса, на то, как твои возлюбленные кроты лили кровь невинных на некогда прекрасных улицах». Он атаковал вновь. «На этот раз серией стремительных ударов. Мне пришлось активировать печать, чтобы добавить себе скорости. Удары были быстрые, но простые. Мне было достаточно успеть среагировать». Однако руки загудели еще сильнее Ни умений, ни практики Пожалуй, хватит ломать эту комедию У меня против Райхарда только одно преимущество Посмотрев на него магическим зрением, я увидел Маг огня, ранг 8 Приблизительный расчет силы огня Текущая 700 Пиковая 999 Райхард в ответ тоже прищурился «Двенадцатый ранг? Плюс шесть за сутки!» «Чем же ты таким занимался?» «У мамаши своей спроси», — сказал я. «Воспламенение». Райхард вспыхнул. На миг его даже скрыло огнем. Но когда я бросился к свече, этот ком пламени легко преградил мне путь. Пылающий меч едва не перерубил мне ноги. Я отпрыгнул. «Ребячество», — сказал Райхард спокойным голосом. «Поглощение». Весь огонь мгновенно всосался в его грудную клетку. Не пострадал даже алый плащ. Зато в глазах рыцаря вспыхнул веселый огонек. «Мы можем играть вечность, но ты не подойдешь к свече. Она не погаснет, Мортогар». «Да я не собираюсь гасить», — сказал я честно, поскольку в этот миг уже понял, что нужно сделать. «Поиграю и верну, честное слово». «Огнем, клянусь!» Свеча полыхнула целым столбом пламени, принимая клятву. Райхард озадачился. Даже меч его поник. «Шанс?» «Шанс!» «Разделение!» Пол под ногами Райхарда прочертила широкая трещина. Рыцарь покачнулся. Я побежал на него. Прыгнул. «Огненный меч!» Меч в моих руках раскалился, но жар этот был приятным. Лезвие многократно удлинилось, превратившись в пламень. В прыжке я обрушил удар на Райхарта и отлетел в сторону, спешно отменяя заклинания. «Забыл восстановить защиту земли», — извиняющимся тоном сказал Райхард. Трещина заросла. Рыцарь опустился на одно колено и что-то шепча пальцем вывел на полу руну. Когда он закончил, рисунок на миг проявился черным провалом на камне, И исчез. «Примерно так запечатана ваша академия кротов, чтобы ученики не баловались с перепланировкой!» С улыбкой сказал Райхард. «Продолжай, мальчик! Мне весело! Мне вот только ни хрена не весело! Так, погодь! А что там мне интерфейс показывал во дворце Лагаомара? Это система самонаведения с линиями атаки или типа того? Ага, вот оно!» Я увидел красную линию, ведущую к Райхарту. Она дрогнула и вдруг разделилась. Замысловатыми траекториями от меня зазмеились около 10 линий, каждая из которых подписана заклинанием. Прогнозируемая потеря ресурса 750 единиц. Вероятность уничтожения цели 80%. Запустить протокол? Да нет. Да, Валера, настало твое время. Отрывайся! Я почувствовал, как из меня наружу рвется что-то действительно огромное и мощное, а потом хлынули заклинания. Огненное копье. Умножение. Воспламенение. Усиление огня. Огненные стрелы. Умножение. Огненный смерч. Умножение. Взрыв. Огненная цепь. Названия мелькали так быстро, что я не успевал их читать и осознавать. Все это творилось одновременно. В Райхерта со всех точек пространства грянули огненные копья. Сам он тут же вспыхнул. Только на этот раз его окутала целая огненная туча. В самое сердце этой тучи небольшие, острые и стремительные полетели огненные стрелы. По залу заплясали водовороты огня. Один из них врезался туда, где стоял Райхард, и раздался оглушительный взрыв. Хоть бы его разорвало уже. Магический ресурс 250. Желаете направить его на усиление физических данных? Да, нет. Сейчас или никогда? Да. Я бросился в сторону, обогнул борющегося с огнем Райхарда, взял курс на свечу. «Жалких десять шагов! Я несся даже быстрее, чем когда убегал от дракона! Еще! Еще чуть-чуть!» Я прыгнул, вытянув руку вперед. В тот миг, когда мои пальцы должны были коснуться воска, бок мне что-то ударило с силой скорого поезда. Я вскрикнул, выплевывая кровь. Почувствовал, как сломанное ребро вонзилось мне в легкое и кувырком откатился к стене. «Сучонок!» Вместо приятного баритона раздалось отвратительное клокотание. Я вскочил. Ресурс все еще наполнял меня силой, хотя от боли кружилась голова. Вдохнуть полной грудью не получалось. На глаза навернулись слезы. Я вытер их рукавом. Из гаснущего огня вышел Райхард. Плащ сгорел полностью. Одежды не осталось. Вместо нее теперь пылали огненные доспехи. Половина лица исчезла под черной маской нагара. Глаз остался только один. Глотку разворотило. Одна рука почернела и не шевелилась. «Хватит с меня!» – пробулькал рыцарь. «Трансформация! Захват!» Я почувствовал, как левой моей руки коснулось что-то прохладное. Дернулся, но было поздно. На стене набухла каменная кочка и до запястья захватила ладонь. Призвав печать земли, я попытался освободиться, но тщетно. Ресурс утекал в никуда, камень не слушался заклинаний. Тогда я нащупал мою крафтовую разработку — слияние огня и земли. Попробовал заставить кочку трансформироваться — но только нагрел так, что руку начало сжечь. Вот и славно! Райхард махнул здоровой рукой, и посреди зала выросла еще одна стена, отгородив его от меня. «Можешь бить огнем в эту стену сколько душе угодно!» — послышался его приглушенный голос. «А можешь расслабиться и посмотреть, как погибает клан воды!» Райхард произнес несколько непонятных слов на проязыке, И пламя свечи поднялось, расширилось. Как будто в воздухе образовалась широкая завеса из огня. На ней тут же появилась картинка. Я вновь увидел Академию. Кракен был мертв. На его неподвижной туши кипели бои. Мертвецы Райхарта рубили рыцарей. Огненные мечи легко, как масло, проходили сквозь ледяные доспехи. «Сволочь!» Я опять рванулся. Но боль в вывернутом запястье меня остановила. Райхард засмеялся из-за своей перегородки. «Можешь попробовать отгрызть себе руку. Только позови, если соберешься. Интересно будет посмотреть». Я вновь уставился на огненный экран. Изображение поплыло. Бой возле девчачьего общежития подходил к концу. «Через багровую дымку я видел огненных рыцарей, стремительно плавающих в поисках последних жертв». «Это было довольно легко», – прокомментировал Райхард. «Учебный корпус, учителя, рыцари и сам Лагаомар держали оборону. На их стороне сражались четверо ледяных гигантов, вооруженных огромными ледяными мечами. Здоровенные и сильные, но неповоротливые». Однако мертвецам пришлось сосредоточиться на них. Бурлящее пламя лилось потоками. Я увидел Лагомара с перекошенным от напряжения лицом. Он стоял, воздев обе руки и непрерывно что-то шептал, наверное, накачивая гигантов силой. «Десять минут», — бесстрастно заметил Райхард. «А теперь самое интересное. На экране появился корпус моего общежития». Ближе, ближе... Вот эта непонятная камера поплыла вверх и нацелилась на одно из окон. Окно моей комнаты. И там стояла нация. Наши взгляды как будто встретились. И она выдернула мечи за спины. «Сейчас твоя бессильная ярость поднимет ранг еще выше», сказал довольный Райхард. «Как думаешь, получится сразу до двадцатого?» «Я думаю, этого будет достаточно. Мы должны были всего лишь уничтожить клан, но добьемся куда большего. Мы освободим огонь. Душа Анимуруда будет радоваться». Мертвец, глазами которого мы смотрели, стремительно плыл к наце. Она отступила вглубь комнаты, держа меч перед собой. «Но что толку от этого меча, когда ее испепелят за одно мгновение?» Выбора не оставалось. Я отвернулся от экрана, встав лицом к стене. Отодвинулся сколько мог и поднял меч. «Эй, Райхард, ну иди смотреть!» «Что?» — заорал он, и я услышал шаги. «Стой! Стой, ничтожество! Ты можешь погибнуть!» «Хочешь, чтобы я остановился?» Меч дрожал у меня в руке, но я знал, что готов. что удар не займет мгновение. Никакое заклинание его не опередит. «Да!» – заклокотал Райхард. «Тогда скажи стоп-слово!» «Что? Какое слово?» «Скажи! Люк, я твой отец!» Закрыв глаза, я представил наца, объятую огнем, и, не раздумывая, опустил меч. Хруст кости и мой крик раздались одновременно. «Боль?» Я ничего не знал о боли до этого мига. Каким образом я остался жив и в сознании? Не знаю. Я открыл глаза. Распахнул их так широко, как только мог. Но опустить взгляд побоялся. Не решился посмотреть ни на свою кисть, застрявшую в стене, ни на оставшийся на ее месте обрубок. Я чувствовал, что кровь хлещет оттуда. Чувствовал, что жизнь покидает меня. «Исцеление!» — шепнули мои губы, будто чужие. Огненное облако разлетелось от меня. Боль осталась, но кровь течь прекратила. Культю неимоверно жгло. Я повернулся к Райхерту. Половина его лица выглядела обеспокоенной. Он подходил ко мне, опустив меч. Протянул руку. «Поглощение!» — брякнул я наугад и выбросил свой обрубок ему навстречу. «Нет!» – воскликнул Райхард и попытался отшатнуться. «Поздно. Моя отрубленная рука и его целое соприкоснулись. Заклинание сработало и в меня хлынул огонь. Так же, как пламя дракона, только меньше, слабее. Пару секунд Райхард дергался. Потом жизнь покинула его. Подобие жизни. Трупы иссох, пропали остатки плоти. и мне под ноги упала кучка обугленных костей. Заклинания Райхарда перестали действовать. Исчез экран над свечой. Стена вернулась к обычной форме. Я услышал, как сзади что-то шлепнулось и подавил приступ дурноты. Не оглядываться. Все, что сзади, прошлое и мертвое. Нужно спасти живых. Я подбежал к свече, все еще держа в правой руке меч. Пальцы так крепко стискивали рукоятку, что я сомневался, смогу ли когда-нибудь их разжать. «Поглощение!» — крикнул я, сунув обугленную культю в огонек свечи. Я опять почувствовал себя мыльным пузырем, который надулся так сильно, что вот-вот его разорвет. Но через несколько секунд это ощущение улеглось. Я опустил культю и посмотрел на пустой пьедестал. Свеча исчезла. Вместе с золотым подсвечником Магический ресурс 3000 Допустимое перенасыщение Опасности для жизни нет Я глубоко вдохнул, несмотря на боль Ну вот и все Теперь осталось лишь надеяться, что нация сможет зарубить мертвеца, лишенного магических сил Я вызвал список своего имущества и целую минуту вглядывался в строчку Раб телохранитель нация строчка не исчезала. «Умница!» — шепнул я. «Умница моя! Скоро все закончится! Ты только дождись!» На дрожащих ногах я доковылял к выходу. Убрал в хранилище меч. «Исцеление!» — буркнул на ходу. «Исцеление!» — «Исцеление!» — три огненных облака подряд. Я начал дышать свободно. Изо рта исчез металлический вкус крови. Кажется, ребро каким-то образом стало на место. Рука вот только новая не выросла. Бросив взгляд на почерневшую культю, я затрясся. На глаза опять навернулись слезы. «Нет», — прошептал я. «Рано, рано!» И вновь направив ресурс в силу и скорость, я побежал вверх по ступеням. А когда они закончились, бросился в воду и поплыл, кренясь на один бок, стискивая зубы от боли и напряжения, но не останавливаясь. Впереди еще ждала битва.